Издательство Эксмо. Елена Вавилова, Андрей Бронников. Женщина, которая умеет хранить тайны. Служба внешней разведки Российской Федерации СВР России является составной частью сил обеспечения безопасности и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. СВР осуществляет разведывательную деятельность в целях Обеспечение президента Российской Федерации, Федерального собрания и правительства разведывательной информацией, необходимой им для принятия решений в политической, экономической, военно-стратегической, научно-технической и экологической областях, обеспечение условий, способствующих успешной реализации политики Российской Федерации в сфере безопасности содействия экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности Российской Федерации. В процессе разведывательной деятельности СВР может использовать гласные и негласные методы и средства, которые не должны причинять вред жизни и здоровью людей и наносить ущерб окружающей среде. Общее руководство органами внешней разведки Российской Федерации, в том числе и СВР, осуществляет президент Российской Федерации. Из официального сайта службы внешней разведки Российской Федерации. Сюжет и главные герои данного повествования являются плодом воображения авторов, что делает случайным всякое совпадение с реально существующими людьми и реально происходившими событиями.